Глава 55. Сомнения. Лайон Блэк. После ухода матери в гостиной на несколько минут повисла гнетущая тишина. Талья задумчиво смотрела в одну точку, папа глубоко дышал, пытаясь вернуть себе спокойствие. Но, судя по тонким иглам зрачков и нервно дергающемуся глазу, получалось у него пока не очень. Я же мелкими глотками пил ягодный отвар, но не чувствовал сладости напитка а только горечь от увиденного. «Мне жаль, Ланс. Не хотела становиться причиной раздора вашей семье. первый нарушила тишину моя супруга». «Не вы должны извиняться, Талья. Моя жена всегда была сложной личностью, но в последнее время она стала переходить всякие границы. Я устал от ее неприкрытого хамства и вообще удивлен вашей выдержкой». «Вы не сказали ни слова в ответ на все те гадости, что моя супруга бросила вам в лицо», – вымученно улыбнувшись, отозвался папа. Если честно, то раньше я не обращал внимания на то, как нелегко отцу приходится в компании матери, но он был прав. Сегодняшнее поведение мамы просто за гранью добра и зла. В свете того, что я только что увидел… Теория Тальи о причастности фэломских женщин к убийствам становилась все более вероятной. «Не поверите, сама в шоке!» – шутливо округлила глаза любимая. «А если честно, то у меня было двое замечательных защитников, поэтому я просто свалила все самое неприятное на них», – добавила жена. «Так у меня скоро появится внук. Если честно, то не ожидал, что быстро стану дедом, но очень рад за вас, Лайеном». И вообще, я был серьезен, когда говорил, что моему сыну повезло с вами, Талья. Немного оттаял после безобразного скандала папа. Тебе не о чем грустить, папа. Ты не старый и вполне можешь тоже найти свое личное счастье. Тем более, что сейчас девять девушек, призванных из мира Талья, проходят адаптацию в доме невест. До особого распоряжения короля их запретили продавать но тебе Эдуард точно не откажет в просьбе познакомиться с ними. Все же счел нужным сообщить отцу я. Лайон, ты считаешь, что сейчас самое подходящее время для этого?» С некоторым сомнением уточнила Талья. «А почему бы и нет? Сын прав. Наши проблемы с Асанией возникли не сегодня. Я поговорю с его величеством», – решительно сказал отец. «Ладно, если не возражаете, я вас оставлю. Вы наверняка хотите поболтать наедине, а я собираюсь лечь спать пораньше. Сегодня был долгий день», – произнесла Талия, вставая из-за стола. «Тебе не здоровится с беспокойством уточнил я. «Нет, нет, все хорошо. Просто я хотела тактично удалиться и позволить вам поболтать без женских ушей». Лукаво улыбнулась супруга. А потом поцеловала меня, попрощалась с папой и ушла оставив нас наедине с отцом. Эта женщина никогда не перестанет меня удивлять и восхищать. Талья удивительным образом сочетала в себе язвительную непосредственность и чуткость к родным и близким. Мы вышли в сад и сели на одну из лавочек, расположенных у пруда. Отец выглядел хмуро. «Как ты?» – поинтересовался я, положив ладонь на плечо родителю. «Разочарован». Задумчиво отозвался он, заставляя меня напрячься. «В ком?» – уточнил я. «Это сложно объяснить. Я столько лет уговаривал себя, что у нас с твоей матерью все хорошо. Насколько это вообще возможно для таких, как я?» «А теперь увидел своими глазами тебя, италию Я завидовал. Прости, но у нас с твоей матерью не было ничего подобного. И проблема даже не в прикосновениях. Наверное, я должен сейчас грустить» оборвав наши сосания и многолетние отношения, но почему-то испытываю иррациональное облегчение и радость. «С моей стороны эгоистично желать быть счастливым, но мне хочется, чтобы было так, как у тебя, сын. Поэтому я несколько разочарован в себе», — серьезно произнес отец. «Ты не должен себя в чем-либо упрекать. К одиночеству невозможно привыкнуть. Я уверен, что так будет лучше для всех», — хмуро отозвался я. Тема была неловкой, но папе требовалась моя поддержка сейчас. Он, как и большинство оборотней семейства кошачьих, был очень эмоциональным, вспыльчивым, но отходчивым и самокритичным, что часто раздражало маму. Она никогда не сомневалась в своих решениях. «Быть может, Алья права, не стоит сейчас спешить с новыми знакомствами», произнес отец. «Зачем ждать? Что изменится через неделю или через год?» Быть может, что никто из тех иномерянок тебе и не подойдет. Или наоборот, в доме невест сейчас находится женщина, которая может тебя сделать счастливым. А ты своим промедлением упустишь шанс. Например, Эдуарду из двух призывов подошла всего одна девушка. Землянки вообще непредсказуемы. Честно сказал я. Правда? Заинтересовался папа. В следующий час я рассказывал о своем эпичном знакомстве с Тальей. Делился впечатлениями, как увидел ее такую растрепанную ото сна, с руной судьбы на щеке. Потом поведал, как моя новоиспеченная жена ругалась, на чем свет стоит, не желая принимать меня мужем. Упомянул и о нашем споре. Правда, рассказывать отцов об исключениях из него не стал. Папа и так не страдает излишними самоуверенностью и упрямством. Сам разберется с избранницей. Мы оба смеялись, отпустив часть той горечи, что осела в душе после недавнего скандала. Было решено, что отец задержится у нас на какое-то время, пока будет решать вопросы с разводом и получением разрешения на знакомство с землянками».